Глава четвертая. Меч в дар. Сяобай вздохнул и последовал за Фейю. Ты нашел лекарственные травы от учителя? Нет, учитель не оставил бы таких легких подсказок. Фейю открыл тканевый мешочек, внутри которого лежали три травы разного вида, и показал их Сяобаю. Помоги отыскать их. Первое. Зеленое растение с красными плодами, второе — белое, как нефрит, а третье — черное, как смола. Ах, я вспомнил!» — воскликнул мальчик. Ему не терпелось добежать до торговца. Фэйю не знал, плакать ему или смеяться. «Да подожди ты!» да я быстро схожу вон туда. Первая трава продается там!» — сказал Сяубай и указал на противоположную сторону. «О!» Этот торговец продает засахаренные фрукты: зеленые дыня, красные вишня. Что, засахаренные? Моргнул Сяобай. Это лакомство из кусочков фруктов, вымоченных в сахарном сиропе. Пояснил Фейю и похлопал Сяобая по голове. Почему бы тебе для начала не сходить до лавки с лекарственными средствами? Неужели он настолько глуп, что не смог отличить лекарственные травы от засахаренных фруктов? — подумал Фэйю, — как учитель мог взять его в ученики. Они посетили множество лавок с травами, накупили целую охапку необычных ценных трав и сложили их в деревянный ящик, но ни одна из них не была похожа на те, что отправил учитель. Фэйю постепенно терял энтузиазм. «Похоже, учитель действительно не хочет нас видеть, — глупец, — подумал юноша». Он ищет секрет жизни, но он не может рассказать об этом Сяобаю. Вместо этого учитель сказал, что «не нужно волноваться о его путешествии». В это же время вся городская знать собралась в саду, и каждую торговую лавочку окружило множество людей. Один из уличных торговцев с таинственным видом сказал Фэйю, что у него есть черная трава, но она слишком ценна, чтобы выкладывать ее на всеобщее обозрение. Юноше пришлось зайти в лавку, чтобы взглянуть на нее. Сяобай хотел было пойти следом, но торговец остановил его. «Он говорит, что может войти только один человек», — пояснил Фэйю. Подожди снаружи и не входи, пока не позову. Сяобай уселся на звериную шкуру снаружи торговой палатки, наблюдая за потоком людей. Прошло больше часа, но Фэйю так и не вышел. В этот момент пара ладоней закрыла ему глаза. Кто это? спросил Сяобай. Он инстинктивно сжал кинжал в одной руке, а другую быстро вскинул назад, хватая противника за запястье. Ай, ай, ай! Больно же! Раздался девичий крик. Смельчак, Сяобай. Мальчик быстро выпустил руку и обернулся, увидев принцессу Линлян и Цайлин. "Принцесса, прошу меня простить". Он собрался отвесить поклон, но Линлян уже сменила гнев на милость. "Что ты здесь делаешь? О, я слышал, что иностранные торговцы привезли разные товары, и мы с другом пришли купить лекарственных трав". "А где твой друг?" "В палатке". Прежде чем Сяобай успел что-либо сказать, Линлян с любопытством заглянула за занавеску палатки и вошла внутрь. Тут никого нет. Что? Сяобай следом зашел в палатку и увидел, что внутри не так просторно, как ожидалось. В ней могли уместиться только два-три человека. Фейю нигде не было, как и торговца. Фейю четко велел ждать его снаружи, так куда он делся? Подумал Сяобай. Может, у торговца есть и другой склад? Только он хотел все обыскать, как принцесса хлопнула в ладоши и рассмеялась. «Раз твой друг тебя бросил, пойдем гулять с нами». Сяобай уже собирался отказаться, но Лин Лян потянула его в толпу. Когда он вновь хотел найти палатку с лекарственными растениями, в которую вошел Фейю, ее нигде не было видно. Все, что попадалось по пути, — разноцветные шатры по форме напоминающие грибы. Линлян некоторое время бегала туда-сюда. Потом взяла с одного из прилавков гребень из лакированного дерева с ярким узором и закрепила его во волосах. Мне идет? Спросила девочка у Сяобая. Смотрится неплохо. Небрежно отозвался тот. Насколько неплохо? А... Сяобай настолько погрузился в мысли о местонахождении Фейю, что не сразу нашелся с ответом. Если ты думаешь, что мне не идет, зачем обманываешь? Рассердилась принцесса и бросила гребень на землю. Тот раскололся на две части. Цайлин торопливо открыла сумочку, чтобы оплатить. «Принцесса рассердилась на меня, а деревянный гребень ничего плохого не сделал. Зачем вы так?» «Чтобы не ударить тебя! Ты такой же скучный, как и мой отец!» — воскликнула Линлян. «Не плачьте. Смотрите, собачонка у дороги смеется над вами!» — поддразнил ее Сяобай. «Где? Где?» — Линлян услышала лайщенка и тут же перестала лить слезы. Оба отошел и неподалеку купил у старушки несколько цветов ручной работы. Он отдал их Линлян, заставив ее наконец улыбнуться, и мальчик почувствовал облегчение. Но куда же подевался Фэй Ю? Там представление, хочу пойти посмотреть. Линлян вдруг указала вдали, где кто-то жонглировал, а кто-то ходил по канату и направилась туда. Там же демонстрировал свои таланты и тот иностранец, что ранее извергал огонь в Сяобая. Опасаясь, что принцесса может заблудиться, Сяобай и Цайлин поспешили за ней. После томления во дворце принцесса, вырвавшись на свободу, находила забавной каждую позу жонглера и без устали наблюдала за ним и остальными выступающими. Когда мяч подлетал высоко, а человек на канате принимал опасную позу или в воздух извергался огонь, принцесса отчаянно аплодировала и наказала Цайлин не жалеть денег. Постепенно темнело. Сяобай, Линлян и Цайлин двинулись вглубь сада. Там было уже не так оживленно. Всего лишь один человек исполнял танец с мечом. Линлян это зрелище не заинтересовало, поэтому она пожелала вернуться к столу с закусками. Внимание Сяобая, напротив, было приковано к танцу. Он никак не мог оторвать взгляда. Сестрица, обратился он к Цайлин, иди с принцессой. Энергия меча этого человека необыкновенна. Мне нужен его совет. Линлян еще раз окинула взглядом танцующего человека. Его меч тупой. Он что, не знает, как его заточить? У отца толпа таких стражников. Чему он может тебя научить? Мужчина остановился и поклонился принцессе. Его лицо скрывала маска. «Юная леди, вы неправы. Хотя я самый обыкновенный человек, мой меч вовсе не так прост». «Могу ли я сразиться с вами?» — спросил Сяо Бай. «У вас нет оружия. Возьмите мое». Ответил мужчина и поднял с земли палку. «Я же воспользуюсь этим». «Тогда я тоже возьму палку!» — отказывался от преимущества мальчик. «Ну уж нет!» — мужчина в маске вложил в руку Сяобая меч. «Сяобай, бери меч и покажи нам, что в нем такого невероятного!» После этих слов принцессы у Сяобая не оставалось другого выхода, кроме как «взять меч». Едва он сжал рукоять, как почувствовал необычность меча. Лезвие было тонким, словно ивовый лист, но настолько тяжелым, что мальчик едва удерживал его. Человек в маске сделал первый выпад, прежде чем Сяобай успел среагировать. Движение было довольно простым, но опасным. Сяобай не терял бдительности, быстро поднял меч и парировал удар. Они сражались всего три раунда, и Сяобай оказался в невыигрышном положении. В последний раз мужчина приставил ветку к шее мальчика, и тот в отчаянии подскочил и отразил удар мечом. Этому трюку его научил отец. Человек в маске на миг замер, а острие меча внезапно вспыхнуло пугающим светом. Ветка упала на землю, разрубленная пополам. «Извините!» — Сяобай торопливо отвел меч к себе. Сяобай, Лучший!» — воскликнула Лин-Лян. «Все в порядке!» Низким голосом произнес его противник. «Навыки владения мечом молодого господина намного превосходят мои». «Что вы?» Сяобай вложил меч в ножны и протянул его мужчине. Но тот вернул его обратно мальчику. «Он ваш». «Это ценный меч. Разве я могу принять его?» смущенно спросил Сяобай. «А почему бы и нет?» Спросил в ответ мужчина в маске. Человек, искусный в фехтовании, с таким мечом станет подобным тигру с крыльями. Я думаю, этот меч подходит вам. Примечание. Тигр с крыльями. Образное выражение, обозначающее «стать сильным», «окрепнуть». С этими словами он махнул рукой и ушел. Саобай какое-то время никак не мог прийти в себя, сжимая в руке оружие. «Ну, этот человек довольно честен, хотя его навыки владения мечом не слишком-то хороши», — с видом знатока проговорила Линлян. Ее слова вернулись Сяобая в реальность. «Принцесса не туда смотрела», — Серьезно начал мальчик. «Он очень искусен во владении мечом. Но ты же в конце разрубил его оружие», — возразила Линлян. «Это было опасно». «Такой трюк можно использовать только в самых критических случаях, а не просто в контратаке». «Он же явно уступал тебе. Он нарочно мне проиграл». Вспомнив сражение, ответил Сяобай. «Только я не знаю, зачем». «Проиграл и проиграл. Что тут думать?» Нетерпеливо оборвала его принцесса. «Ты в любом случае заполучил меч, а это хорошо. Думайте». Сяобай недоверчиво посмотрел на меч в своей руке. Я собираюсь возвращаться. Поехали со мной, предложила Линлян. Но слоне? Ага, это был подарок иностранца. Я назвала его Бейлу. Как тебе? Неплохое имя. А насчет него, вы хорошо подумали? О ком-то. Иностранные гости преподнесли подарки не без причины, напомнил ей Сяо Бай. Если вы их примете, особенно это платье, то согласитесь на брак с принцем другой страны. Ты знаешь, что такое брак? А... Никто никогда не задавал ему таких вопросов, так что мальчик на мгновение растерялся. Честно говоря, не знаю. Возможно, это когда два человека надевают красивую одежду и начинают жить вместе. А, да, и иногда на постиле разбрасывают множество плодов. Примечание. Разбрасывают множество плодов. Образное выражение, обозначающее «заводить детей». «Да? Правда?» — покачала головой принцесса. «Не хочу такого. Я же никогда не видела того принца до этого дня». «Так или иначе, они увезут вас на корабле, а как дело дойдет до свадьбы, вы и узнаете друг друга». «Ты так просто отпустишь меня?» «Так я ведь не...» — честно начался убай. Лин-Лян подняла на него взгляд, но мальчик продолжил. «Ваш отец не уступит». «Ну и что?» При упоминании императора лицо принцессы изменилось. «Если однажды я взаправду отправлюсь в дальние края, тогда у него точно не будет возможности провести со мной время. Значит, вы согласитесь на их предложение?» «Ни за что. Не хочу жить в чужой стране. К тому же я прикажу выпороть любого, кто посмеет разбросать фрукты на моей кровати». Это так жестоко! Сяобай показал язык. Тогда вы должны вернуть платье. Ну, я подумаю об этом. С сомнением в голосе отозвалась линлян, коснувшись нового наряда. Они подошли к слону и увидели, что рядом стоит и незнакомый юноша. Он был высоким и тучным. На его голове высилась огромная золотая корона, и он показывал пальцем на погонщика слона. Что случилось? Почему шумите? Выходя вперед, спросила погонщика Цайлин. «Принц изволил возвращаться во дворец вместе с принцессой на слоне». «Я обещала вернуться с Сяобаем», — сердито сказала Линлян. «Кто посмел мне перечить?» «Меня зовут Туло. Я принц семьи Бенни». Высокий толстяк поднял большой палец вверх и кивнул. «А вы, принцесса Линлян, в целом выглядите неплохо, не страшно». Услышав его слова, Линлян едва не задохнулась от негодования. «Откуда взялся принц, осмелившийся обсуждать мою внешность?» «Хе-хе, ты отправишься на нашем корабле через несколько дней», — торжествующе объявил Туло. «Еще я могу сделать для тебя такую же золотую корону. Тебе нравится?» «Оставь себя», — бросила Линлян и, не став обращать на него особого внимания, обратилась к Сяобаю. «Поехали на слоне». Принцесса начала взбираться на животное. «Эй, куда ты? Этого слона тебе подарил мой отец!» — разволновался Туло и протянул руку, чтобы схватить Линлян за юбку. Заметив это, Сяобай немедленно встал перед девочкой. «Кто ты?» Туло окинул мальчика презрительным взглядом. «Я разговариваю со своей принцессой. Какое это имеет отношение к тебе?» «Я заложник этой страны», — спокойно ответил Сяобай. «Если вам есть что сказать, нет нужды распускать руки». «Небеса, что за нелепая страна!» Нарочито громко воскликнул Тулло. «Разве у заложника хватит смелости бросить вызов благородному гостю?» «Сяобай, зачем ты с ним разговариваешь? Иди скорее», — позвала его линлян. Лян. Она уже взобралась на слона. «Нет, я еще хочу найти своего друга», — поклонился ей Сяобай. «Возвращайтесь вместе с Цайлин. Тогда я пойду с тобой». Принцесса с шуршанием соскользнула со спины животного на землю. «Нет, я не позволяю никому из вас уйти!» Толо схватил за руки Лин Лян и Сяобая. «Не трогайте меня!» — тут же вскрикнула девочка. «Отпусти ее и выскажи все мне!» — А если я не хочу? Что ты мне сделаешь? Сяобай извернулся и толкнул Туло в грудь. Тот не ожидал такого и, ойкнув, упал на землю. — А ну-ка сразись с принцем в жестокой битве! Принц поднялся на ноги и вытащил из-за пояса меч. Цайлин, заметив намечающийся конфликт, быстро приказала погонщику привести кого-нибудь на помощь. Сяобай и не думал драться с принцем, но Туло решил, что мальчик испугался, и поэтому шаг за шагом напирал на него. У Сяобая не оставалось другого выбора, кроме как вытащить из-за спины тупой меч, который он получил от мужчины в маске. Так его, Сяобай обязательно победит, захлопала в ладоши Линлян. Ваше высочество, не шумите, убеждала ее цайлин. Поторопитесь и возвращайтесь во дворец, пока дело не приняло серьезный оборот. Как же так? Сяобай дерется из-за меня, я не могу просто взять и уйти. А еще я хочу увидеть, как принц получит по морде. Хотя Туло был выше Сяобая и грубой силы ему не занимать, он не так хорошо владел навыками фехтования и через некоторое время тяжело задышал. Поскольку принц был почетным гостем, Сяобай уворачивался, избегая опасных ситуаций. Туло, заметив это, специально целился в жизненно важные органы. Да что ты за принц такой? Негодовала Линлян. «Ты старше его! Где твоя совесть?» «Самое важное в любой битве — победа или поражение!» Туло пропустил ее упрек мимо ушей и вновь атаковал Сяобая. В этот момент, наконец, прибыл капитан стражи и разнял дерущихся. Цайлин вздохнула с облегчением.